Ловушка первая — стереотипы и с а м о исполняющееся пророчество. Человеческий мозг не имеет достаточной вычислительной мощности и трудовой дисциплины, чтобы разбираться в каждом воспринятом явлении всякий раз заново. При свежем притоке данных он пропускает их через целую серию заготовок и шаблонов интерпретации, оставшихся от таких же или подобных ситуаций, через стереотипы, созданные в собственном цеху. Или же заимствованные из внешней социокультурной среды стереотипы восприятия, подобно цветным трафаретам, н а с л а и в а ю т с я на воспринимаемый нечеткий феномен, спешно добавляя отсутствующие штрихи и заполняя пустоты красками по аналогии с уже известными образцами. Это позволяет избежать перегрузок и оперативно вынести суждение о том, с чем мы имеем дело. получить умеренно надежную информацию об объекте без необходимости его полноценно анализировать. Любое живое существо воспринимает реальность с помощью таких заготовок стереотипов, поскольку в ситуациях выбора на долгий и трудоемкий процесс цельного исследования просто недостаточно времени. Выводы необходимо сделать тотчас же и выдать адекватную реакцию, иначе тебя съедят или просто хорошая возможность будет упущена. Наконец, даже если бы живое существо и располагало всем временем на Земле, это было бы невыносимо медленно, энерго затратно, да и просто невозможно при каждом повороте головы проводить всю когнитивную работу заново. Шаблоны восприятия необходимы всем нам, без них наши процессоры бы взорвались от перегрева. Но очевидно, какая опасность в них кроется. Природные ограничения человеческого ума, равно как и столь же естественная лень. вынуждают нас с халатностью относиться к необходимости периодически обновлять стереотипы и сверять их с новым опытом. Мы слепнем, начиная видеть не мир вокруг, а нацепленные на наш нос очки с их цветными стеклами, видеть собственные трафареты, а не то, что они должны помочь нам понять. Вместо того чтобы быть орудием познания действительности, разум становится препятствием на этом пути, замыкаясь в собственных химерических построениях. Он превращается в лабиринт отражений и воспринимает не мир, а содержащиеся в нем самом конструкции, загруженные из внешних источников или же созданные собственноручно. Вышедший из-под контроля и необновляемый постоянно стереотип понижает способность суждения, сдерживая высшие возможности личности. Дело не в том, что подобные стереотипы, назовем их механическими, не дают нам объективного видения реальности, это просто невозможно. Однако в отличие от органически функционирующих стереотипов, они оторваны от способности суждения, не служат ей, являются чужеродными и неживыми телами, ибо не обновляются, как должно все живое. Следовательно, мы получаем намного более искаженную картину мира, чем позволяет наша аппаратура. Механические стереотипы по принципу воздействия можно назвать с а м о исполняющимися пророчествами. Предсказывая, чем я в л я е т с я н а б л ю д а е м о е я в л е н и е мы втискиваем его в прокрустово ложе предубеждения и действительно воспринимаем таким, каким оно представляется нашим ожиданиям. Формулируя пророчество, мы его исполняем, веря в реальность ситуации, творим ее. Статические с а м о и с п о л н я ю щ и е с я пророчества. Профессор Ден Ариэли провел любопытное исследование, задачей которого было определить степень искажения информации, идущей от органов чувств под воздействием предубеждения и ожидания. В первой версии эксперимента людям предлагалось попробовать два образца пива. Участникам говорилось, что это два разных сорта напитка, тогда как в действительности второй образец отличался от первого лишь тем, что в него был добавлен бальзамический уксус. После пробы испытуемым задавался вопрос, какое пиво понравилось им больше и какого они хотели бы полный стакан. Абсолютное большинство предпочло образец номер два пива с бальзамическим уксусом. Таким образом, оказывалось, что объективно добавление бальзамического уксуса как в пиво н и з ш е й ценовой категории Бадвайзер, так и в один из лучших сортов США Samuel Adams. делало его вкуснее. Во второй версии эксперимента участникам вновь предложили сравнить те же самые два образца пива, однако им было сообщено заранее, что во второй был добавлен бальзамический уксус. Теперь абсолютное большинство испытуемых нашло пиво с примесью бальзамического уксуса отвратительным. Что здесь произошло? Так это возобладание негативных ожиданий людей. Сочетание пива и уксуса не может быть вкусным. над эмпирическими данными от органов чувств, несмотря на то, что им, как показал первый вариант эксперимента, такая комбинация по сердцу продемонстрированная ситуация подавления стереотипом способности суждения и даже чувственного восприятия, кажущаяся исключительной постороннему наблюдателю, является повседневной реальностью человеческой жизни. Обращаясь к крайнему примеру, представьте, что вы находитесь на обследовании у психиатра. который заранее убежден, что перед ним душевно больной, ни одно из средств в вашем распоряжении не будет способно убедить его в обратном. Если вы будете шумно протестовать и возмущаться, вас классифицируют как типичного буйного, агрессивного и неспособного контролировать эмоции. Если вы будете отшучиваться и все отрицать или запираться в себе, это будет названо защитными механизмами. Наконец, если вы с трезвой рассудительностью будете выполнять все, что от вас т р е б у е т с я и попытаетесь доказать б е з у п р е ч н о разумным поведением собственную вменяемость, психиатр тот же узнает вас классического интеллектуального психопата, холодного, расчетливого, м а н и п у л я т и в н о г о блестяще имитирующего нормальность. Чтобы вы ни сказали и ни сделали, все будет подведено под ту или иную рубрику. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Однако и без всяких крайностей повседневная жизнь дает нам бесчисленные примеры с а м о исполняющихся пророчеств и искажающих восприятия. Уба Батлер провел блестящие пранки и одновременно социальные эксперименты, демонстрирующие их безграничную власть. В одном из них он приобрел на лондонском рынке множество т р е т ь е с о р т н о й одежды от фейкового бренда Джорджо п а в и а н и Создал под него стильный веб-сайт и зарегистрировался на неделе моды в Париже в качестве создателя бренда и его дизайнера. Там ему удалось не только провести несколько успешных показов моделей, одетых в дождевые плащи и дешевые рыночные джинсы, но и получить одобрение от разных парижских и миланских дизайнеров. С точки зрения психологии в этом нет ничего удивительного. По своей сущности мода – это все, что появляется на подиуме. Это то, что носят модные люди и знаменитости. Некачественные характеристики предмета одежды открывают ему пучные элитные показы, а то, что он появляется на этих показах или носится лидерами мнений, делает его стильным и роскошным. Даже у большинства профессионалов способность независимого суждения настолько замылена и притуплена, что любой пластиковый пакет или консервная банка на голове тотчас станет откутюр в рамках подиума. а сверх того еще и смелым философским тезисом. Во втором пранке Уба Батлер создал на своем заднем дворе импровизированный ресторан и мошеннически вывел его на позицию номер один в рейтинге Tripadvisor по Лондону. Гости, в том числе знаменитости, несколько месяцев подряд добивались резерва столика в этом элитном заведении, и наконец небольшая группа счастливчиков были приглашены отведать изысканных и оригинальных блюд. От одного из лучших шефов. Во всяком случае, так думали гости. В действительности жим подносили красиво украшенные растворимые супы и дешевые продукты быстрого питания из соседнего супермаркета. Стоит ли говорить, что всем все понравилось и уходя люди резервировали столики на следующий раз? Ожидания вновь возобладали над чувствами. В ресторане номер один должны готовить первоклассную еду. Они несколько месяцев пытались забронировать там столик. Следовательно, то, что они съели, восхитительно. То же самое мы наблюдаем в искусстве вот уже как минимум столетия. Зайдите в современные галереи, посмотрите на расставленные там стулья, писсуары, геометрические композиции, скульптуры из проволоки, перформансы и хеппенинги. Они попали в эти роскошные залы не потому, что являются искусством. Напротив, именно потому, что они располагаются там, они не искусство. Не существует ни одного предмета, который был бы достаточно нелеп, уродлив и в о з м у т и т е л е н чтобы не стать арт-объектом, если окружить его витриной. Плюньте на листок бумаги, разотрите и повесьте на стену в м у з е f о o м о д n н Ад. Новое произведение тотчас соберет поклонников и экспертов, восторгающихся вашим м я т е ж о м против поп-культуры. Самой иронии художника и глубокой дерзкой медитации над природой творчества. То, что помещается в арт-галерее, есть искусство. Это находится в арт-галерее, следовательно, это искусство. Таков простой силлогизм с а м о исполняющихся пророчеств. В одном из фильмов классический комедийный артист Грауча, будучи пойманным на лжи, в негодовании заявляет: «Кому ты веришь, своим глазам или моим словам?» Это лишь звучит нелепо, но как демонстрируют философия, история и социально-психологические эксперименты, мы зачастую куда больше верим словам и предубеждениям, нежели собственным глазам, языку и самостоятельному анализу, который просто не умеем проводить. Подобные с а м о исполняющиеся пророчества являются статическими. Они искажают наше восприятие явлений, однако сами по себе не запускают цепь событий. трансформирующих фабулу нашей жизни и направляющих ее по другому руслу. Последние могут быть названы динамическими. Динамические, самоисполняющиеся пророчества. Когда Ден Ориели лежал в ожоговом отделении после перенесенного несчастного случая, ему, как и всем остальным пациентам, полагалась доза морфия, позволяющего унять непереносимую боль. Пациенты могли сами решать, как и распределять дозу в течение суток, но в любом случае полностью справиться со страданиями наркотик не помогал. Его количество было ограничено, чтобы не допустить сильной зависимости. Однажды лежа ночью в своей палате, Ариэле услышал, как по соседству начал кричать от боли мужчина. К б е д н я г е пришла медсестра, сделала укол, после чего он быстро затих и заснул. Арелли вызвал к себе медсестру и тоже попросил дополнительную кол. Тогда профессору по секрету рассказали, что дозу морфия ни для кого не превышают, а тому пациенту вкололи обыкновенный физ раствор, подсоленную воду. Ему дали пустышку, п л а ц е б о что, впрочем, не помешало этому в о з ы м е т ь желаемый результат. Эффект п л а ц е б о уже давно известен науке и неоспоримо подтвержден тысячами исследований. Он представляет собой любое воздействие вещества, которое обусловлено не биохимическими свойствами, а исключительно ожиданиями человека и верой в наличие у него таковых свойств. С точки зрения биологии здесь нет никакой мистики. Результаты нашего познавательного процесса, как на бессознательном, так и на сознательном уровне, всегда провоцируют целые каскады реакций в мозге, иммунной и эндокринной системе. Которые готовят нас к определенному сочетанию обстоятельств. Стоит подумать о чем-либо страшном и неприятном, как сосуды головного мозга расширяются, сердцебиение учащается, потоотделение растет, дыхание становится быстрее, надпочечники вырабатывают адреналин и кортизол, в мозге повышается уровень возбуждающего норадреналина и так далее. Вследствие всего лишь мыслей в организме человека на полную мощность запускаются сотни сложнейших механизмов. Зачастую влияние психики на физиологические процессы бывает настолько сильным, что убеждения человека оказывают значительный лечебный эффект и даже снимают боль успешнее, чем сильнейшие медицинские препараты. Нейробиолог Дональд Прайс в одном из целой серии проведенных им крупных исследований разделил участников на три группы и дал задание оценивать получаемую ими болезненную стимуляцию по десятибалльной шкале. Члены первой экспериментальной группы испытывали боль в чистом виде, без помощи каких-либо препаратов, и охарактеризовали ее на уровне п я т и ш е с т баллов. Другим сообщили, что им, скорее всего, дают плацебо, но даже так они оценили идентичную интенсивность стимуляции заметно ниже, в среднем на три с половиной балла. Наконец, в последней группе был введен мощный анестетик лидокаин, и это снизило боль приблизительно до значения в полтора балла. Ни в случае лидокаина, ни в случае плацебо испытуемым при этом не обещалось о б е з б о л и в а н и е Когда же это было сделано во второй версии эксперимента, то результаты разительно поменялись. Те, кто получил пустышку плацебо, предварительно разрекламированную как эффективное лекарство для снятия боли, сообщали о меньшем объеме болевых ощущений, чем при использовании лидокаина. Дэн а р и э л и разумеется, тоже хорошо знал о существовании плацебо, но вот столкнуться с его мощью лично и вживую дело иное. После выхода из ожогового отделения он решил провести ряд новых экспериментов. В самом простом из которых людям сообщалось, что они принимают участие в тестировании нового болеутоляющего. Участникам выдавались таблетки пустышки. Затем их подключали к генератору электрических разрядов и просили сравнить болевые ощущения после приема таблеток с теми, которые они испытывали до него. Большинство участников оказалось способно переносить намного более высокие уровни стимуляции после принятия фальшивых анальгетиков. Далее Ариэль попробовал понять, как и до какой степени ожидания могут менять интенсивность воздействия плацебо. Оказалось, что более утоляющие пустышки, которые преподносились как дорогие (два с половиной доллара за таблетку), вызывали значительно больший эффект, чем дешевые (десять центов за таблетку). В других более ранних исследованиях было обнаружено, что капсулы эффективнее таблеток, а уколы эффективнее как первых, так и вторых. Две таблетки действуют лучше, чем одна. Красивые таблетки д е й с т в е н н е е обыкновенных. А название препарата на таблетке усиливает е е эффект. Описанные здесь явления — это простейший пример динамического самосполняющегося и пророчества. Вера в специфический сценарий развития событий в будущем не просто меняет восприятие определенных объектов, а реализует заложенную в ней программу. В данном случае вера в силу болеутоляющего заставила мозг выделять совершенно реальные о п и а т ы по эффекту гомогенный м о р ф и н у Ситуации, в которых наши ожидания касательно развития хода вещей вызывают в нас поведение, делающее эти представления реальными, распространены на всех уровнях и во всех сферах человеческой жизни. Так студент, переживающий перед экзаменом и уверенный в неудаче, умножает условия для собственного краха. Беспочвенные, но упорные слухи о нестабильности финансового рынка. Или банкротство компании неизбежно приводит к настоящему падению показателей, вплоть до их полного обвала. Человек, уверенный в себе и в симпатии других, с намного большей вероятностью вызовет последнюю и в окружающих. Напротив, ощущение враждебности провоцирует формы поведения, которые действительно эту враждебность вызывают. Кёртис и Миллер поставили эксперимент, хорошо иллюстрирующий подобное действие самоисполняющихся пророчеств в измерении межличностных отношений. Участники эксперимента, незнакомые друг с другом студенты, были разделены на пары, в которых они должны были в течение некоторого времени общаться на различные общие темы. В первой группе испытуемым передали по секрету, что они нравятся своему партнеру, а во второй, что наоборот. Они ему не по душе. Как и предполагалось, предубеждение в симпатии или антипатии со стороны партнера запустило способствующие им формы поведения. Те, кто были уверены в положительном отношении, общались непринужденно, сердечно, заинтересованно и действительно понравились друг другу. Те, кто ожидал обратного, были более скованны, неприветливы, холодны и испытали настоящую антипатию друг к другу. Наши предубеждения оказывают воздействие не только на нас самих, но и на других людей и запускают с а м о исполняющееся пророчество в их жизни, что показали, к примеру, Якобсон и Розенталь в своем классическом исследовании эффекта Пигмалиона, когда высокие ожидания ведут к высоким результатам. Они выбрали случайным образом группу учеников младших классов и рассказали их учителям, что те прошли серьезные тесты интеллектуальных способностей. И продемонстрировали огромный потенциал, сравнив через некоторое время успеваемость этих учеников с результатами их одноклассников. Они обнаружили, что у тех, от кого учителя ожидали многого, она была значительно выше. Эффект Пигмалиона был подтвержден дальнейшими исследованиями, в том числе с обратной стороны. Эффект Голема: низкие ожидания ведут к низким результатам. Уверенность, что у другого человека ничего не получится, или предубеждение в низком качестве его работы, способствует практическому воплощению этого сценария. Цитируя Уильяма Томаса, если люди определяют ситуации как реальные, они реальны по своим последствиям. Мы необходимым образом воспринимаем окружающую нас действительность через призму стереотипов. Они являются незаменимым инструментом, без которого наш ум просто не способен функционировать. Тем не менее здесь скрыта угроза превращения их в ослепляющие нас механические конструкции, подрывающие собственную полезность. Чтобы предотвратить притупление способности восприятия и суждения, мы должны постоянно проверять, совершенствовать и обновлять набор имеющихся у нас линз. Более того, следует стараться полагаться на них так мало, как это возможно, отдавая приоритет свежему анализу и синтезу, а не повторяющемуся мышлению по образцу. м е р а в к о т о р о й это удается индивиду, о п р е д е л я е т частоту и независимость его восприятия, позволяет устроить мудрее собственную жизнь и защититься от манипуляций. Создание самосполняющихся и пророчеств — это главный метод управления человеческим поведением. В ходе которого в сознании человека загружаются выгодные внешним силам шаблоны восприятия и программы. Умение деконструировать их своего рода информационный иммунитет. Есть тот основополагающий навык, который ограждает человека от подчинения интересам внешней среды и проживания чужой жизни вместо своей собственной.